Эпилог. Два года спустя. Прошло целых два года с тех самых пор, как на нас напала Гвен на пляже. После того, как я отключилась, я пришла в себя только через несколько дней в своих покоях. Рядом со мной был Айрон, который сначала радовался моему возвращению, а затем так отчитал, что у меня уши вяли от его слов. Джейкоба я смогла спасти. Я излечила его, но не до конца. Только смогла напитать его своей магией и излечить половину раны, и он смог продержаться до того, как его передали лекарям. Гвен, как и её дружки, не выжили на поле битвы. Эта рыжеволосая девушка показала, насколько сильно она была влюблена в того, кто даже не интересовался ей. Сейчас я ее прекрасно понимаю. Через месяц после всего случившегося, Гэбриэл и Клотильда сыграли свадьбу и уехали в замок Гэбриэла, где и живут по сей день. У них родилась прекрасная девочка, но они не остановились на этом. Теперь принцесса беременна двойней. Гэбриэл так и остался хмурым и грубоватым типом но когда он берет в руки свою маленькую крошку-дочку, то в его глазах вспыхивает любовь и забота, которая накрывает эту малышку с головой. А вот младший братец все так и одинок. Он стал чаще появляться при дворе и посещать королевские балы. Джейк считается самым завидным женихом королевства, но его сердце закрыто для любви. После долгих уговоров я все таки смогла привести маму вместе с Велесом жить в замок. И как я и предполагала, родительница просто в восторге от цветочных садов которые располагаются на территории замка. «Я так и знал, что встречу тебя здесь», проговорил Айрн и присел рядом на скамейку. Моя привычка встречать рассветы и закаты так и не ушла. Я сидела, укутавшись в плед. Рядом у моих ног лежала калия. В руках я держала горячий травяной напиток, который прописал мне доктор. «Мия, твоя мама уже ждет нас скужину. Ты бы только слышала, как они с поваром спорили, что готовить», рассмеялся муж. «Чуть война по захвату кухни не началась». Я улыбнулась ему и тут же, резко вздрогнув, замерла. «Что случилось, дорогая?» От обеспокоенного голоса Айрна подскочила и волчица. «Дай мне свою ладонь». Муж протянул мне руку, а я положила ее на свой округлившийся живот. «Чувствуешь?» «Да, он пинается». «Она?» — засмеялась я. «Девочка?» «Да, наша маленькая принцесса». Айрн приблизился ко мне и нежно коснулся моих губ своими губами. Я люблю тебя, моя королева. И я тебя, мой король.